Глава седьмая Щелкнула фотокамера на моем новеньком алкотеле. Я перевел взгляд с большого зеркала на экран. Как всегда, хорош. Ничего нового. «Дорогой, не знала, что ты любишь делать селфи», — мяукнула за спиной Лиза. «Даже оказавшись в нашем роскошном номере наедине с фейковым мужем, она не вышла из образа». Сейчас девушка грациозно сидела в кресле и любовалась мной. А что в этом удивительного?» — хмыкнул я, косясь на нее через зеркало. Я активировал покров. Ни взглядом, ни движением Лиди не показала, что почувствовала какие-то изменения в моем энергетическом фоне. Я продолжаю убеждаться, что большинство людей не способны ощущать энергию других. С теми же, кто это может, я не сталкивался но исключать вероятность их существования в этом мире непрофессионально с точки зрения вольного воителя. «Обычно этим развлекаются девушки», — улыбнулась она. «Кстати, ты знал, что в России селфи называют «себяшкой». Очень мило звучит, согласен?» «Согласен», — усмехнулся я и, выпрямив спину, сделал очередное фото. Вновь посмотрел на экран. Активация покрова никак не отражается на фотографии. Я переключил камеру на фронталку и, резко развернувшись в три шага, оказался возле супруги. Наклонился, едва не положив голову затылком ей в декольте, и, вытянув руку, сделал общую себяшку. «Дорогой, не пугай меня такими неожиданными действиями», — наигранно возмутилась она, хотя в ее глазах плескалась совершенно ненаигранная ярость. Выпрямившись, я послал ей воздушный поцелуй и заявил, что мне нужно в уборную. Она тяжело вздохнула и закатила глаза. «Дорогой, я уже устала тебя ждать. И раз уж мы все еще дома во Франции, я пойду вперед. А вот если бы мы уже были в России, я бы заставила тебя поторопиться. Там не принято, чтобы только что вышедшие замуж женщины проявляли излишнюю самостоятельность». Я усмехнулся, пытаясь переварить ее слова. «Если по-простому, во Франции дамы более раскованные». Ну или более отколоты от своих кавалеров, тут как посмотреть. В России было бы странно и подозрительно, если бы новобрачная пришла в ресторан первой, Самый подходящий вариант — вместе с мужем. Ну или после него, если он решил заказать блюдо и дождаться супругу. Здесь же во Франции поведение моей жены будет выглядеть как норма. Об этом я думал, глядя на то, как она точно красавица-лебедь выплывает из номера в коридор. Я остался один. Что ж, так даже проще. Не придется идти в уборную. Вновь подойдя к большому зеркалу, я начал размывать свою энергию по контурам до тех пор, пока не растворился в мире. Мое изображение в зеркале сперва задрожало, а потом исчезло. Я не видел сам себя в таком состоянии. Однако стоило мне напрячь все свои органы чувств, включая и ощущения энергии, как я смог разглядеть в зеркале свой прозрачный силуэт. Казалось, в одном месте подрагивает пространство. Я расслабился. Силуэт стал менее заметен, но все-таки сейчас я видел, что в зеркале что-то не так. Поморгаешь, исчезнет. Потом опять появляется. Пофиг, исследовать я хотел другое. Подняв руку со смартфоном, я сфотографировал зеркало. Быстро уставился на экран. Что ж, на фотоколебания пространства более заметны. Это минус. Но человеческий силуэт различается хуже, это плюс. Я невольно вспомнил слова своего учителя из прошлого мира. Он говорил мне, «Знаешь, бывает, следишь за мухой, а потом резко теряешь ее из виду. Так вот, это умение работает на более глубоком уровне. Если утрировать, я будто бы заворачиваюсь в само пространство, словно сосиска в тесто, даже голова не торчит» потому и вокруг моего тела пространство тоже изменяется. Когда сам всматриваюсь в зеркало, я ищу себя, от того и вижу силуэт. Но в широком плане я рябь в пространстве. Короче, фотка размытая получилась. Это здорово. Переведя камеру в режим видеосъемки, я снял ролик, в котором даже рукой себе помахал. В итоге получилось видео с размазанной серединой. Затем вернулся в мир, поставил телефон на полку, вновь включив запись. И на камеру из обычного состояния растворился в мире. В результате на записи вот я был и вот меня не стало. Только хреновая камера снимает какую-то муть, будто фокус пропал. Правда, пропал он не по всему изображению, а лишь в его части. Закончив свои эксперименты и удалив неудачные дубли, я пришел к выводу, что по камерам меня уж точно не распознать, когда я использую свое умение. Плюс есть вероятность, что чем хуже камера, тем менее заметной на записи будет рябь пространства. Ведь если у тебя из-за дерьмовой камеры и так заснята неразборчивая хрень, то на фоне этой хрени разглядеть другую неразборчивую хрень будет почти невозможно. Это что-то из разряда поиски русалки в мутном пруду, где кроме накеров и трупа пьяного рыбака никого нет. Однако мне хотелось продолжить свои исследования, провести, так сказать, полевые испытания. И отдельный комплекс, в котором все завязано на камеры, отличная тренировочная площадка. Что ж, начинаем. Я открыл дверь номера и выглянул в коридор. Никого не было, лишь коридорные камеры, мигая огоньками, приветливо на меня пялились. Дверь я открыл широко и отпустил. Она начала медленно закрываться, а я вернулся внутрь номера, раскрывшись от глаз коридорных камер. В номерах камер, разумеется, не было. Однако далеко я не ушел, развернулся, растворился в мире и пулей вылетел в коридор, так и не задев дверь. Теперь можно погулять по округе. Я направился к лифту, оглядываясь по сторонам и примечая для себя расположение камер. А вот закуток, в котором находится комната персонала и хозблок. Это местечко — одна из немногих местных слепых зон. В закутке я затаился и принялся ждать постояльцев, которые пойдут к лифту. Прождал недолго, буквально пару минут. За это время через приоткрытую дверь комнаты для персонала от местных работниц, попивающих кофе, я успел узнать, что горничная Мариетта ворует шампуни и гели для душа, а потом продает их через интернет. А горничная Жаклин переспала с тремя гостями за 2000 евро. Дальше бабы в комнате для персонала начали обсуждать садовника и пекаря. Но, хвала небу, в этот момент появилась пожилая пара гостей отеля, которые расслабленной походкой шли к лифту. С ними в лифт вошел и я. В лифте французского отеля камер не было. С одной стороны, это хорошо для моего эксперимента, с другой же... Я стал свидетелем страстных лобзаний этой седой парочки. Нет, я не осуждаю. Любите друг друга в любом возрасте, для здоровья полезно. Но вид лобызающихся старперов — зрелище, конечно, на любителя. Правда, когда к первому этажу старики отлипли друг от друга и у бабульки загорелись глазки, было любо-дорого смотреть на нее. Лютик Вертихвост всегда говорил, что любовь красит женщину в любом возрасте. «А, вот и моя женщина. А чего это она не дошла до ресторана? А что это за хмыри рядом с ней?» Лиза стояла в лобби возле стены, украшенной декоративным мхом. И сдержанно улыбаясь, что-то отвечала женщине с объемной рыжей прической. Собеседница моей жены была облачена в вызывающее красное платье, а в ее громадном декольте на пышных холмах покоился кулон с рубином. Рыжий активно размахивал руками, прикрывая собой широкоплечего мужика в дорогом синем костюме. Рожа у мужика, хоть и была вполне ухоженная, но взгляд и шрам над бровью выдавали в нем. Нет, не военного но тоже любители силовых решений, правда, из другого лагеря. Подойдя к спорщикам поближе, я встал подле Лизы. Ожидаемо на меня никто не обратил внимания. «Как ты посмела, шаболда малолетняя, заглядываться на моего мужа?» — возмущалась рыжая. «Мадам», — со вздохом проговорила Лиза, «я уже битый час вам пытаюсь объяснить, мы просто ехали в лифте. Я случайно заметила его запонки и подумала, что стоит подарить такие же моему мужу». Ему понравится. Кстати, где вы такие приобрели? Ты мне зубы не заговаривай, распалялась рыжая. Мужа она хочет подарить. Ты еще и замужем. А может, нам твоему мужу рассказать, как ты без него время проводишь? На других мужиков тут пялишься. Как думаешь, сколько ты еще минут замужем пробудешь, когда твой мужик узнает? Думаю, долго, до самой старости, чуть улыбнулась Лизи. Улыбишься, да? «Послушай, девочка, ты очень сильно обидела меня и моего мужа, ты да еще и на глазах у кучи народа. Но этот инцидент можно решить по-любовному, ты ведь хочешь его решить?» Что ответила Лиза, я уже не слышал, рванув обратно к лифту и запрыгнув в него вместе с официантом в ливреи, на которой было написано обслуживание номеров. Официант катил перед собой забитый яствами и бутылками сервировочный столик». Ему было нужно на этаж выше моего, но я успел зажать нужную мне кнопку в последний момент. Официант удивился, когда лифт раскрыл двери на другом этаже. Я же быстрым шагом направился к двери нашего номера. Ситуация была мне предельно понятна. Простой развод на деньги. Чаще бывает наоборот. Мужику подсовывают красивую девушку, а затем с него трясут деньги, иначе жена узнает. Ну или другие угрозы в том же духе. Здесь же у нас то же самое, только по-французски. Ни одних лишь мужчин можно разводить через женщин, но и женщин через мужчин. Причем я и не удивлюсь, если узнаю, что Лиза вообще на него не смотрела. Может, случайно, когда поворачивалась. Но разводила мы этого достаточно. Увидели хорошо одетую молоденькую улыбчивую дурочку и вперед. Эта дурочка капитан каже Может, и без моей помощи справиться, но она своя, по крайней мере, сейчас, а своих я не бросаю. Я открыл дверь номера, быстро нырнул внутрь, вернулся в мир и вышел уже вполне себе видимый камерам и людям. Уверенный походкой с улыбкой на устах я двинулся к лифту. Ну а что, я ведь счастливый новобрачный, который знать не знает, что его суженная в беде. Спустился один и быстро направился к Лизе и разводил им. В очередной раз подивился, как же грамотно эта парочка все устроила. Пусть сейчас у них и конфликт с другим гостем отеля, охрана не вмешивается. Ведь эти трое стоят в сторонке и никому не мешают. Рыжая хоть и говорит эмоционально, но не громко. В порядке вещей, чтобы люди сами решали свои конфликты кулуарно, если не доставляют неудобства окружающим. А если учитывать, что в этом отеле и аристократы и – частые гости, то невмешательство охраны более чем понятно. «Привет, милая, прости, что так долго», — помахал я Лизе, привлекая внимание всей троицы. Глаза рыжие торжествующе сверкнули, и она уставилась на Лизу, мол, давай выкручивайся. Я же не дал никому сказать ни слова, приобнял жену за талию и чмокнул ее в щечку. Затем повернулся к разводилам и улыбнулся. «Привет, мадам месье. Отличные запонки, месье. Где такие взяли? Тоже хочу». От моего напора разводилы сбились. А я продолжил. «Благодарю, что развлекли мою супругу светской беседой. Но если вы все уже обсудили, прошу меня простить, я украду ее у вас. Нас ждет романтический ужин. Признаю, уже не могу терпеть». Я еще раз улыбнулся собеседником и подставил локоть Лизе. Она положила на него свою ладошку и прощебетала. «Благодарю, дорогой, мы уже закончили. Мадам-месье, всего вам хорошего». И кивнула головушкой. Вся такая благообразная аристократка. Однако, едва мы развернулись и сделали шаг от разводил, позади послышался недовольный голос рыжий. «Постойте, мы не закончили. Мсье, ваша супруга, строила глазки моему мужу. Да что там она смотрела на него, как похотливая кошка?» Обернувшись, я изобразил крайнюю степень недоумения, а затем хмыкнул и покачал головой. «При всем уважении у вас, вероятно, проблемы со зрением». Так как вы описываете, моя жена может смотреть все лишь на меня. Всего хорошего». На этом можно было бы и закончить, развод явно не удался. Но попавшаяся нам парочка то ли не умела сдаваться, то ли раньше всегда четко выбирала своих жертв, и лишь сегодня, наткнувшись на агента спецслужб, дали осечку. Не знаю, факт остается фактом. Молчаливому громили мужу рыжий стервы, явно надоело стоять в сторонке. А тут еще и повод дали. «Эй, парень, ты только что оскорбил мою жену!» — проговорил он хмуро. Лиза сжала мой локоть чуть сильнее, чем секунды ранее. Повернувшись к жене, я тепло ей улыбнулся, положив ладонь на ее ручку. «Все в порядке, милая. Я уделю немного своего внимания нашим новым друзьям. А ты, пожалуйста, иди в ресторан, закажи мне что-нибудь на свой вкус». Несколько секунд она смотрела на меня, а затем напряженно кивнула. «Хорошо, дорогой», — проговорила она. «Только, пожалуйста, сильно не задерживайся». Дождавшись моего ответного кивка, Лиза одарила разводил недовольным взглядом и упорхнула. «Благодарю, что не стали ее задерживать», — произнес я ровно. «Нам все равно, кто заплатит компенсацию за моральный ущерб», — криво усмехнулся Громила. «Да без проблем. Пойдем только обсудим размеры компенсации», — хмыкнул я и направился к выходу. Разводила сперва опешили, но затем, довольно улыбаясь, потопали за мной. Я заметил, как рыжая что-то экстренно строчит в телефоне. Ну что ж, так даже веселее. Эти актерские игры временами надоедают, и тогда хочется простого, человеческого. Разбить рожу какому-нибудь мерзавцу. Ожидаемо совсем близко к отелю тоже имелись камеры. «А вот чуть дальше, пожалуйста». Тишь до да гладь, никакого вторжения в личное пространство. Как-то так получилось, что рыжие сгромилой начали в один момент задавать направление нашего движения. А я и не против. Так мы и вышли в небольшой проулок, где нас уже ждали четверо мужиков бандитской наружности, отирающихся возле черного микроавтобуса. Ух ты! Проговорил я, радостно разглядывая их, сколько ж компенсации. Верно, парень. Не поняла мои слова расхрабрившаяся рыжая. Платить тебе придется много. Ты обидел очень значимых людей. Ага, настолько значимых, что среди них нет ни одного даже самого зачуханного одаренного. Давайте уже, значимые люди. Сняв пиджак, я повесил его на стол по ближайшего забора, а затем закатал рукава рубахи. Начинайте, что хотели. Меня там красавица ждет. И, что важнее, шедевры французской кулинарии от именитого шеф-повара. По крайней мере, так писали на афише в лифте. «А мальчик-то не только смазливый, но еще и с норовом», — цокнула рыжая. «Даже жалко такого жизни учить. Может, все-таки заплатишь пять тысяч евро, и нет к вам претензий?» «Нет, тетенька, не заплачу», — отозвался я. А в следующий миг меня атаковали. Один из бугаев думал, что я не заметил, как он плавно подкрадывался ко мне. Его пудовый кулак несся к моей левой почке. Чуть развернувшись, я отбил его руку в сторону и врезал мужику в кадык. Он начал задыхаться, а меня уже атаковали еще двое. Я все еще держал запястье задыхающегося в захвате, так что дернул его на себя и толкнул под удар другого бандита. Задыхающийся получил еще и в нос, а затем больно ударился об асфальт и обмяк. Ну а я вырубил второго. Приложил его ребром ладони в основании затылка. Третий хотел врезать мне ногой в грудь, но промахнулся. Я подсёк его опорную ногу и помог упасть побольнее. Остались двое. Один сжимал в руках биту, а другой, тот, что был с рыжей в отеле, очень ловко вертел перед собой ножом. Гады обходили меня с двух сторон, пытаясь взять в клешни. «Эх вы!» — вздохнул я. «Чего за оружие это похватались? Так нечестно». «Уже штанишки обмочил парень!» — прорычал тот, что с ножом. «Нет, пожал я плечами. Просто решил, что одной лишь денежной компенсацией вы теперь точно не отделаетесь». Первым на меня ринулся тот, что сбитый. Бил он, конечно, быстро и мощно, но куда ему, простому местному бандиту, до тех же андверских берсерков? Вот те ребята так орудовали палицами в своем боевом безумии, что малыми отрядами повергали в ужас целые армии, обращая их в бегство. Против одного такого отряда безумцев с дубинками мне однажды приходилось драться. В чем там дело-то было? и вождь хотел захватить одно королевство, чтобы насильно сделать сестер-принцесс своими женами. Да, точно, так и было. Гад хотел красиво закрыть первую сотню жен в своем гареме близняшками королевской крови. Ну, а папаша-король был против так сильно против, что нанял меня, заплатив столько золота, сколько весят обе близняшки и их дородная мамаша. Щедро отблагодарил за спасение дочурок. Потом еще и сами близняшки бонус лично от себя добавили, отблагодарив так, как могут благодарить лишь спасенные принцессы. Раздался противный мужской крик. Вспоминая прошлую жизнь, я не заметил, как сломал руку бандиту с палицей. Тьфу с безбольной битой! Я быстро вырубил этого крикуна, чтобы не пугало кругу и попер на последнего. Громила с ножом пятился, пока не уперся спиной в капот микроавтобуса. Он дернулся, пытаясь понять, почему не может отступать дальше. А я в этот момент ускорился и рванул вперед. Противник, придя в себя, попытался достать меня ножом, но я ударил ногой снизу по его руке. Мужик разжал пальцы, нож вылетел. Громилу охватил ужас. Я видел это в его глазах. Он быстро развернулся, будто желая забраться на крышу микроавтобуса. Но не успел. Я впечатал его рожей в капот машины, сжал пальцы, поднимая башку над вмятиной, и снова впечатал. И еще. И напоследок. Говорил же, раз уж взялись за оружие, одними деньгами не отделайтесь. Громила потерял сознание, и я бросил его тушку перед машиной. Нагнулся, подняв нож, и медленно направился к рыжей. К чести этой сучки она хоть и тряслась от ужаса, до сих пор не сбежала. Правда, сейчас вжималась спиной в сетку забора. «Прости, прости!» — зачистила она, рванув вперед и бухнувшись на колени. «Я все, что угодно сделаю, только не убивай!» Я возвел очи горе. «Что за дурной народ? Я хоть одного при ней убил?» «Пожалуйста, пощадим я!» — щебетала она снизу, схватив меня за штанину. «Все, что угодно!» — осколапился я, глядя на нее сверху вниз. «Да, господин», — с готовностью заявила она. «Я отработаю нанесенное вам оскорбление, хоть прямо сейчас». Она потянулась руками к лямкам платья. «Твое сучье тело меня не интересует», — чутко приврал я. Все-таки рыжая была весьма симпатичной. «А, что же мне сделать?» — потерялась она. «Как что?» — удивился я. «Собери все деньги с них», — обвел я пальцем поверженных противников, а затем впился взглядом в ее декольте точнее в кулон с рубином и твою цепочку с камешком. Это и будет компенсация. Мы ведь о ней вышли поговорить, верно? Получив свою компенсацию, я пошел обратно в ресторан. Однако по пути передумал, выбрал местечко без камер и растворился в мире. Вернулся на место недавней драки и сразу понял, что не зря.